Глава 30. Пауза затягивалась. Алина не выдержала первое. «Что? Правда?» — не спросила, выдохнула. Подспудно. Что-то такое она и ожидала, но где-то в глубине нее продолжал жить маленький ребенок, который все еще верил в справедливость и Деда Мороза. Увы, и в этот раз та внутренняя девочка снова ошиблась». Жизненный опыт давно уже намекал, что полноценная принцесса правителю Алираса не нужна. А вот королевство Уденга в качестве ее преданного очень даже. Только из-за него и затеялась эта афера, которую Руперт V и компания лицемерно называют браком. Наверное, отец Алирами подсуетился и внес кое-какие условия в заключенный с будущими родственниками договор. В противном случае бедную невесту Новоиспеченные родственники уморили бы сразу после обряда. Но так хотелось верить, что королевское семейство не совсем чудовище, и сожалеют, что поступили с юной Алирами так жестоко. Но, как обычно, сбывался самый нежелательный вариант. Да, коротко ответил Эдвард, подтверждая худшие подозрения Алины. Но от этого умирают, возмутилась девушка или их величество не собирались показывать до... «Меня отцу?» «В таком случае зачем столько лишних телодвижений? Дубинкой по темечку и нет проблемы». «Лишенный дара маг погибает». «Это верно, но не сразу, если силу вытягивать постепенно, а не одномоментно», с горечью произнес его высочество. «Я не мог отказаться». Ее Величество все равно не оставило бы эту идею, только последствия для вас были бы намного плачевнее. В данный момент мои родственники уверены, что я потихоньку вытягиваю вашу силу. Они надеются, что в нужный им момент вы окажетесь настолько слабы, что безропотно подчинитесь чужой воле. У Ее Величества слабый ментальный дар. А после этого визит Его Величества Доминика им не страшен. «Ведь вы убедите отца, что не только сами выбрали роль не жены, а фаворитки, но и вполне счастливы». «Скажите, Нейтон в курсе этого плана?» «Да». Принц отвел взгляд. «Он одобрил его? Поддержал? Или его вынудили?» «Он... Его убедили, что это безопасно для вашей жизни». Нейтон думает, что медленное лишение силы просто сделает фаворитку безопасной, что после этого вы снова станете смотреть на него как до обряда». «Я все поняла». Алина стиснула кулаки и, успокаиваясь, несколько раз глубоко вздохнула и выдохнула. «Спасибо, что поделились, хоть и сделали это не по доброй воле. Поэтому и не хотел говорить вам раньше времени», — сокрушенно выдал Эдвард. «Если кто-то заподозрит, что вы знаете, я в порядке и почти спокойно. Алина старательно держала покер-фейс. «Ваше высочество, уже поздно. Завтра нас ждет трудный день. Вам пора». «Принцесса, вы...» «Глупостей и новую нежить не наделаю, не волнуйтесь», — фыркнула девушка. «Хоть кое-кто определенно заслужил переход в опостась зомби». «Не могу отрицать, новая информация шокировала, но я никогда не обольщалась насчет их величеств. Про Нейтана и говорить нечего. Нерешительный, ведомый, неуверенный в себе. Не мужик». Эдвард криво улыбнулся. «Однако какое точное определение сущности племенника. «В любом случае рвать волосы и родать я не собираюсь. Ваше Высочество, я хотела бы уточнить один момент». «Вы обещали вернуть меня домой, но возможно ли это осуществить, если послезавтра у вас свадьба? Думаете, вам позволят оставить новобрачную?» «Думаю, что брат выставит меня из столицы сразу после брачной ночи», — буркнул принц, «причем одного, без жены». «А зачем? То есть почему?» «В свое время все узнаете. Принцесса, на самом деле уже поздно, и я...» «Хорошо. Но у меня к вам есть одна небольшая просьба. Пожалуйста, ваше высочество, не откажите». «Что вы имеете в виду?» «Ничего сложного или опасного. Просто пообещайте, что не станете призывать Дилана. В последние дни у меня совершенно не было времени с ним пообщаться. То занятие, то артефакт. А я соскучилась». И Алина взмахнула ресницами, надеясь, что выглядит достаточно безобидно и даже где-то глуповато. «Ну да», — соскучилась девочка, что тут такого, поболтать хочет. И ничего, что жизнь на волоске висит. Такие мы женщины, непредсказуемые и непоследовательные. Хлоп-хлоп. «Дилан?» — Удивленно переспросил Эдвард. «Да, конечно. Сегодня он полностью ваш». «Только не засиживайтесь». С последними словами мужчина нырнул в отверстие потайного хода, стена с тихим щелчком вернулась на место, и все стихло. «А теперь, предатель, поговорим!» Твердым голосом произнесла Алина и вернулась в кресло. «Проявись!» «Принцесса!» Призрак послушно материализовался и завис, с опаской поглядывая на хозяйку. «И что это было, а? Почему ты меня избегал?» «Не хотел мешать. Врешь. «Вру», — покорно согласился Дилан. «Но это ради вашего же блага. Вам нужно тренироваться, овладевать знаниями и учиться кастовать, а не отвлекаться на... на что-то другое». «Дилан, ответь! Что ты знаешь обо мне?» Решив не ходить вокруг да около, выпалила Алина. «Ты тогда сказал, что принц Эдвард — моя единственная возможность вернуться в свой мир и свое тело. Откуда ты это взял?» «Оттуда». Призрак неуверенно повел плечами и поправился. «Простите, ваше высочество. Я же дух. Вы забыли. Я вижу себе подобных. Ваша душа старше, чем тело принцессы, и на ней видны отметины и шрамы прожитых лет. Далее». В нашем мире положение женщин, в какой бы стране они ни жили, исключительно ведомое, а не ведущее. Вы же явно привыкли сами за себя отвечать и самостоятельно решать возникающие проблемы. Для меня очевидно, над настоящей принцессой был проведен ритуал. Вас с ней поменяли местами, и вы уроженка другого мира. Что ж, убедительно. Значит, ты мне помогаешь, потому что хочешь поскорее вернуть настоящую Алирами, твою хозяйку. Именно вы поделились со мной частичкой своей жизненной силы, возразил призрак. Именно вы помогли мне приобрести материальную форму, поэтому моя хозяйка вы, а не настоящая принцесса. Дилан помолчал и добавил. Ложитесь спать, принцесса, и не думайте о плохом. «Его высочество, младший принц, хороший человек. Он поможет вам найти дорогу домой. Главное, доверяйте ему и не сомневайтесь в моих советах». Она думала, что после таких новостей не уснёт, но измученный организм выключился, едва голова коснулась подушки. И проснулся с рассветом. Видимо, уже по привычке. Алина потянулась и перекатилась на бок, размышляя. «Раз сегодня не будет урока, то чем лучше заняться?» вставать или еще подремать. Но тут в спальню вошла Тари, и у принцессы выбора не осталось. «Ах, ваше высочество!» — щебетала служанка. «Вы совсем уморите себя. Похудели, побледнели, потускнели. Что скажет принц, когда вас увидит?» Экономка передала, что сегодня вам не нужно идти в восточное крыло. «Так давайте я сделаю вам ванну с травами и каплей масла из семян чоги». А волосы искупаем в отваре ромни. Я как раз вчера взяла у лекаря новый горшочек. Вы увидите, какими они станут блестящими и пышными. Заставь меня учиться. Я же натурально через неделю ноги протяну. А вы, бедняжка, уже две по цельным дням занимаетесь. Неудивительно, что совсем с лица спали. Вон и сорочка еле держится, словно не на вас была шита того и гляди, соскользнет или ее вместе с вами сквозняком в двери выдует. До да чего трудно приходится высокородным? Алина хмыкнула. И это ей говорит служанка, которая с детства работает, не покладая рук. Разве учиться тяжело, учитывая, что от нее больше ничего не требуется, не готовить, не прибираться, не стирать, живет на всем готовом. А слуги... «Нет уж, лучше долбить заклинания и историю с географией, чем с рассвета до полуночи, не зная покоя, надраивать дворец или прислуживать капризным леди». «Ох, ваше высочество, что это вы на меня так смотрите?» Тари чутко уловила полет мысли принцессы. «Конечно, простым работницам, особенно кто в деревнях, живется не сладко, но мне повезло попасть во дворец, а потом повезло с госпожой». Я всем довольна. А что иногда ложусь за полночь и встаю с рассветом, так то не велика печаль. Зато вы не бронитесь, не даете лишней работы и не гоняете по десять раз на кухню, дескать, отвар слишком горячий, неси новый. А теперь он слишком холодный, неси еще. Явно кого-то передразнила горничная и осеклась. Ой, простите. Ничего, даже интересно. И кто это такой привереда? Служанка покосилась на дверь и, приблизившись к фаворитке, еле слышно произнесла. «Так невесты же! горничные от них уже ревмя ревут, не чают, как избавиться от счастья. Даже на кухню согласны и в поломойке, или прачке, только что подальше от их светлостей. И ведь одна из невест скоро станет супругой принца, а потом и нашей королевой. Упаси всевидящей от такой госпожи!» Девушка горестно покивала и опомнилась. «Что ж я стою? Вода-то остывает!» «Бедный Эдвард!» — мелькнула в голове Алины. А про Нейтона, что ему тоже достанется одна из этих фиф, она даже не вспомнила. Ванна вернула ей благодушный настрой. «Да, принцев жалко, но раз они смирились, кто им виноват? Не дети малые, а вполне взрослые и дееспособные мужчины». «Если бы не хотели жениться, то сопротивлялись бы. Коль, ваше высочество, идете, как тот бычок на заклание, так кушайте теперь, не обляпайтесь». А за два часа до полудня к фаворитке пришла королева. «Да-да, не как обычно, Алину проводили к ее величеству, а величество лично пришествовало». В первое мгновение девушка испугалась, что королева полезет к артефакту, и она не успеет незаметно испарить с кулона лед. Но ее величество про блокиратор даже не вспомнила. Пошли вон, коротко приказала она Таре и своему сопровождению. Миг, покою фаворитки опустели, почти свекровь и не жена остались вдвоем. Завтра брачный обряд после минутного молчания произнесла королева. «Ты нездорова? Выглядишь бледненько?» Мне показалось, или в голосе королевы явственно прозвучало удовлетворение. «Ах, да! Она же уверена, что Эдвард вытягивает из меня магию!» «Просто я устала, Ваше Величество!» Потупив взор, пролепетала Алина. «Но это пройдет!» «Да уж!» — сокрушенно вздохнула почти свекровь. Я хотела собрать сегодня за обедом всю семью. Наследник объявит, кто из девушек станет его женой, но теперь понимаю, что ты, милочка, своим видом испортишь нам весь праздник. Только обмороков нам не хватало. В таком случае никаких выходов. Сегодня ты остаешься в своих покоях, и фаворитка его величества, королева поморщилась, также пропустит этот обед. Но будь добра к завтрашнему утру прийти в себя. «В храме обязаны присутствовать все». Алина молча присела в реверансе. «Да не кланяйся ты. Нас никто не видит. А я, милочка, в твоих реверансах не нуждаюсь», — фыркнуло ее величество. «Потрать время с умом. Лучше всего ложись обратно в кровать. Выглядишь привидением. Я передам на кухню, чтобы обед и ужин тебе принесли сюда. А теперь выпрямись» и смотри на меня. Я хочу увидеть твои глаза». «У королевы есть ментальный дар», — вспомнила Алина. Принц сказал, «небольшой, но все равно». «Господи, и что ты ко мне пристала, Грымза старая?» Медленно, словно опасаясь головокружения, она выпрямилась и, представив, что смотрит на статую, встретилась глазами с королевой. «Скульптура. Девушка с веслом». «Ой, нет-нет, абстрактная статуя, кукла в человеческий рост, идол с острова Пасхи, пень трухлявый. Мне скучно и хочется спать». «Какая же ты жалкая и глупая!» — выдала супруга Руперта, и от неожиданности Алина выпала из образа. Но Ее Величество уже прервала контакт и повернулась, собираясь уходить. Завтра в храме вы вместе с фавориткой короля встанете позади всех. Глаза в пол, и чтобы мне ни звука, наряд тебе принесут утром. Как скажете, Ваше Величество? Шаги, негромкий стук двери, удаляющиеся голоса, тишина. Наконец-то! Я чуть не посидел! Дилан, как обычно, возник ниоткуда и сразу принялся носиться по комнате. Как я испугался! Ее Величество пыталось прощупать вас, принцесса. Вы почувствовали это?» «Нет». «Но тогда как вам удалось обмануть королеву?» Я догадалась, что она неспроста требует посмотреть ей в глаза и думала о нейтральных вещах. Пожала плечами Алина. «Ничего сложного». А потом улыбнулась и добавила. «Седой и испуганный призрак. Хотела бы на такое полюбоваться». «Вам смешно» надулся Дилан, а я переживал. Впрочем, пока можно немного расслабиться. Сегодня вы справились, а завтра Ее Величеству будет кем заняться. Я слышал, что наследник не в духе, и король с королевой стараются не выпускать его из виду, опасаются, чтобы его высочество что-нибудь не выкинул. И без перехода добавил. «У меня для вас послание». «От кого?» «От его высочества?» «Которого из». «Ну уж точно не от наследника». Дилан возмущенно выпрямился. «Стал бы я ему показываться и с ним разговаривать». «Дилан ближе к делу. Сейчас вернется служанка». Его высочество просил передать, что не сможет, как обещал, навестить вас сегодня. Его там загрузили по Маковку, не вырваться. А когда все угомонятся, будет уже слишком поздно для визитов. «В принципе, чего-то такого я и ждала». «Но почему его высочество передает на словах и через тебя? Магические послания уже отменили? Или ему было жалко тратить на это силу?» Она сама не понимала, почему ее задел выбранный принцип-способ передачи информации. «Потому что писать записки или перемещаться по потайным ходам сейчас опасно. Из-за свадьбы наследника дворец буквально нашпигован дознавателями, охранными заклинаниями и артефактами. Любое послание могут перехватить, поэтому его высочество вместо вестника использовал самый надежный способ — меня. Призрак даже в размере увеличился, надувшись от гордости. Итак, принц Эдвард просил еще вам передать, чтобы завтра вы ничего не боялись. Ведите себя тихо, скромно И ничему не удивляйтесь. И да, чуть не забыл главное. Перед тем, как отправиться в храм, обязательно заблокируйте артефакт. Это важно. Но тогда ты исчезнешь, — пробормотала Алина. Я все время буду рядом. Просто вы не сможете меня увидеть, — напомнил призрак. Его высочество несколько раз повторил про блокиратор. «Пожалуйста, принцесса, прислушайтесь к его просьбе». «Конечно, я выполню все, о чем попросил принц Эдвард». «Спасибо, Дилан», — вздохнула девушка. «Но не волноваться сложно». И вздрогнула, потому что внезапно стукнула дверь, и в спальню скользнула Тари. К счастью, призрак находился как раз сбоку от входа, и распахнувшаяся створка прикрыла его от глаз служанки. А когда она повернулась, Дилан уже растаял в воздухе. «Ваше высочество!» «Ее Величество приказало вам сегодня отдыхать, а лекарь передал для вас укрепляющий отвар. Выпейте, пока горячий». Не хотела, но выпила. А куда деваться? Отказалась бы и кто знает. Вдруг горничная доложила бы об этом королеве. А ее Величество лучше не злить. По крайней мере, пока. Хоть Таре вроде бы и на ее стороне, но все равно Алина не могла ей полностью доверять. «Удивительно». Эдварду, который родной брат короля и дядя Нейтона, то есть состоит в близком родстве со искалечившими жизнь принцессы негодяями, она доверяет. А простолюдинке, которая ведет себя безупречно и не имеет личной заинтересованности вредить хозяйке, верит не до конца. тари хорошая девушка, но ее могут заставить, купить или обмануть. Против магов еще и с ментальным даром, как у королевы, служанке не устоять. Поэтому все правильно. Береженного Бог бережет, успокоила она сама себя. И так как младший Его Высочество ей запретил заниматься самостоятельно, она принялась убивать время. Интересный феномен когда опаздываешь, часы и минуты летят птицами не остановить. Но когда хочешь время подстегнуть, оно как специально ползет черепахой. Например, если ждешь какого-нибудь события или нужный автобус, опаздывая на работу. Так и теперь. День тянулся и тянулся. Алина подремала, потом попыталась читать, но обнаружила, что уже полчаса сидит, уставившись в одну страницу, при этом в голове прочитанное совершенно не отразилось. Все мысли девушки были о завтрашнем обряде. Но проходит все, прошел и этот бесконечный день, а также длинная, нескончаемая ночь. Задремать удалось перед рассветом, и когда Тари пришла будить принцессу, она даже руками всплеснула. Ваше высочество! Как же так? Вы что, совсем не спали? Что-то болит? Сбегать за целителем? Отмахнувшись от горничной, Алина заглянула в зеркало и поняла, от чего Тари так встревожилась. В зеркале показывали привидение Или свеженькое умертвие, что, по сути, почти одно и то же. Волнение и бессонная ночь дали свои плоды. «Ах, что делать?» — металась горничная. «Королева будет недовольна». «Как раз королева будет довольна», — мысленно произнесла Алина. «Тари, прекрати мельтешить. У меня уже в глазах рябит. Никаких целителей. Я здорова. Ничего страшного не произошло». Я собиралась замуж за его высочество. Забыла. А сегодня он назовет женой другую. Любому человеку понятно, что у фаворитки есть повод для переживаний. Поэтому мой бледный вид никого не удивит. Наоборот, ей висит цветущий и радостный. Это могло бы вызвать вопросы. Что там у нас по списку? Купель? Одевание, завтрак? Простите, ваше высочество, я забыла. Сначала Ванна. Платье вам уже принесли, а завтрак будет после обряда. В храм принято ходить натощак. Разве вы это забыли? Платье было странным, чем-то похожее на балахоны Пугачевой во времена паромщика и айсберга. Задрапировавшись, Алина подошла к зеркалу и оценила полученный результат. Хм, да уж. Интересно, это какая-то ритуальная одежда или инициатива ее Величества? мелькнула в голове. «Если ритуальное, то, надеюсь, фавориток не принято приносить в жертву на свадьбе фаворита». И Едва не рассмеялась, когда Тари протянула ей накидку на голову. «Не хиджаб, но что-то из этой оперы». «Это-то зачем?» — не удержала Алина удивление. «Чтобы не отвлекать его высочество», — ответила служанка. «Так положено» сегодня внимание принца всецело должно принадлежать невесте не огорчайтесь ведь это ненадолго а как только его жена понесет принц сможет оставить ее и вернуться к вам вы будете блистать рядом с ним всю свою жизнь а жена только единожды станет для его высочества важнее вас в день их свадьбы ну еще на разных торжественных выходах на рождение наследника например или при приеме послов Но такое случается слишком редко. Алина не успела ни согласиться, ни возразить, за ней пришли. Мне поручено сопроводить вас в храм. Коротко поклонился тот же слуга, который в течение двух недель показывал ей дорогу в восточное крыло и обратно. В храме она уже была, но на этот раз все происходило иначе. Во-первых, в мешковатом нечто оказалась она одна. На фаворитке его величества было надето нормальное платье. Правда, накидка присутствовала. Во-вторых, фавориток сразу задвинули к стенке. А ей так хотелось посмотреть на ритуал. Когда сама стояла перед жрецом, от волнения мало что увидела и запомнила. Теперь же из-за спин брачующихся и вовсе ничего не разглядеть. Обидно. Она успела заметить печального Нейтона и сосредоточенного Эдварда. А потом появились невесты. Сразу стало понятно, кого выбрал в жены его высочества. Первой вышагивала, натурально лопаясь от гордости, Амели де Монтарье. Следом за ней сияющий, как начищенный медный таз, герцог и остальные родственники невесты-наследника. На несколько шагов позади... С натянутой на лицо резиновой улыбкой шла маркиза Шерри де Шанье со своей семьей. Последними появились их величества. Король окинул одобрительным взглядом невест, скользнул глазами по сыну и брату, покосился в сторону угла, куда затолкали обеих фавориток, и торжественно провозгласил. «Ваше первосвященство, приступайте!»